Старик взял деньги, но не благодарил и не уходил. Он стоял, по-прежнему опустив голову, наконец поднял глаза и начал было торжественно, должно быть, заранее приготовленную речь. «Как древле Самсону утолил Бог жажду через ослиную челюсть, так и ныне тот же Бог не учинит ли через мое неразумение тебе, государь, нечто подобное и прохладительное». Но вдруг не выдержал, голос его присекся, Торжественная речь оборвалась, губы задрожали, Весь он затрясся и повалился в ноги царевичу. «Смилуйся, батюшка! Послушай нас, бедных, вопиющих, Последних рабов твоих! Породей за веру христианскую! Воздвигни и досмотри! Даруй церкви мир и единомыслие!» Ей, государь-царевич, дитятка красная церковная, Солнышко ты наше, надежда российская, Тобой хочет весь мир просветиться, А тебе люди божии расточенные радуются. Если не ты, по Господи Боге, Кто нам поможет? Пропали, пропали мы все без тебя, родимый, Смилуйся!» Он обнимал и целовал ноги его с рыданием. Царевич слушал, и ему казалось, что в этой отчаянной мольбе доносится к нему мольба всех погибающих, оскорбляемых и озлобляемых. Вопль всего народа о помощи. «Полно-ка, полно, ка полно, старик», — проговорил он, наклонившись к нему и стараясь поднять его. «Разве я не знаю, не вижу? Разве не болит мое сердце за вас? Одно у нас горе». Где вы там и я? Клядаст Бог, на царстве буду. Все сделаю, чтобы облегчить народ. Тогда и тебя не забуду. Мне верные слуги нужны. А пока терпите, да молитесь, чтобы скорее дал Бог совершение. Буде же воля Его святая во всем. Он помог ему встать. Теперь старик казался очень дряхлым, слабым и жалким, только глаза его сияли такой радостью, как будто он уже видел спасение России. Алексей обнял и поцеловал его в лоб. «Прощай, Ларион, даст Бог, свидимся. Христос с тобой». Когда Докукин ушел, царевич сел опять в свое кожаное кресло старая, прорванная, с волосяной обивкою, торчавшая из дыр, но очень спокойная и мягкая, и погрузился не то в дремоту, не то в оцепенение».